Страница 474. В октябре 1860 года, при решающем участии венгерских консерваторов-аристократов, был подготовлен проект новой конституции, обнародованный императором под названием Октябрьского диплома. Его принято считать федералистским, потому что он восстановил законодательные учреждения, сеймы, лантаги, земель и провинции, входивших в состав империи. Их права в местных делах были расширены. От этого, конечно, империя не могла превратиться в федерацию земель и провинции. Еще более призрачными были уступки, В пользу конституционности и парламентаризма ибо внешняя политика и военные дела полностью входили в компетенцию монарха и никакому контролю со стороны рейхсрата не подлежали Наибольшие уступки были сделаны в Венгрии была ликвидирована сербская Воеводина повсюду восстановлена Комитатская система, а венгерский язык объявлен официальным языком. Однако план спасения империи с использованием Венгрии наибольшее сопротивление встретил именно в этой стране. С падением неоабсолютизма Венгрия буквально воспрянула духом после десятилетней спячки. Движение сопротивления приняло массовый характер, обогатившись новой формой политической демонстрации. Уже в конце октября 1859 года в Пеште и других городах состоялись многотысячные демонстрации по случаю столетия со дня рождения венгерского писателя Казенцы. И все они, по какому бы поводу ни проводились, носили откровенно антиавстрийский характер. Летом 1860 года, после высадки на Сицилии краснорубашечников Гарибальди, народ Венгрии особенно чутко прислушивался к тому, что происходило в Италии, ожидая избавления оттуда. В рядах отрядов Гарибальди, двигавшихся на север, служили и венгерские добровольцы. Уже в мае 1859 года в Милане был сформирован Венгерский легион под командованием генерала Клапки, а в Париже во главе с Кошутом образована Венгерская национальная директория. руководящий орган венгерской эмиграции. В последнюю декаду июля 1860 года по всей стране прокатились демонстрации, участники которых провозглашали лозунги «Да здравствует Кошут! Да здравствует Гарибальди!» На третий день после провозглашения октябрьского диплома В Пеште начались демонстрации протеста. В Ниретьхазе демонстранты срывали с общественных зданий императорские гербы с двуглавым орлом. Началось упорное пассивное сопротивление. Власти комитетов повсеместно отказывались собирать налоги и поставлять рекрутов для армии. Народ практически проголосовал против диплома. Не приняла его и дворянская оппозиция. Заколебалась даже аристократия. Когда Октябрьский диплом восстановил комитатскую систему, немало аристократов отказались занять предложенные им посты глав комитатской администрации. В декабре 1860 года виднейшие лидеры оппозиции Ференц Деак и Йожеф Этвеш отклонили предложение Франца Иосифа войти в имперское правительство. В январе 1861 года собрание комитата Хэвеш Объявила незаконным правление франции Иосифа в Венгрии. Полная неудача побудила двор в феврале 1861 года совершить очередной крутой поворот. Император призвал к власти представителя буржуазии Антона Шмерлинга. который и подготовил новую централистскую конституцию, февральский патент. Она предусматривала превращение рейхсрата в двухпалатный парламент, состоявший из палаты господ и палаты депутатов, избираемые сеймами и лантагами провинций и стран. Новая избирательная система основанная на имущественном цензе, обеспечило австро-немецкой буржуазии значительное представительство в Палате депутатов. В Венгрии единодушно отвергла и февральский патент. Комитатские собрания и муниципалитеты выносили резолюции, в которых объявляли его незаконным и предупреждали, что любой венгерский участник работы Рейхсрата будет считаться изменником Родины. В ходе выборов депутатов Венгерского государственного собрания избирался только тот, кто стоял на платформе восстановления Конституции 1848 года. Позицию венгерской оппозиции четко изложил Деак. Во-первых, Венгрия готова, считал он, договориться с династией и Австрией на основе восстановления Конституции 1848 года. Лишь после этого могут быть изменены те ее положения, которые противоречат единству империи. Страница 475. Во-вторых, должно быть признано абсолютное равенство Венгрии с Австрией, без участия которой империя не может быть сохранена. Любая попытка игнорировать этот факт встретит энергичное сопротивление венгерской нации. одновременно дек полностью отвергал и революционный путь решения венгерского вопроса за который ратовала эмиграция во главе с кошутом государственное собрание отклонило и октябрьский диплом и февральский патент заявив о нежелании венгрии участвовать в работе рейксрата В ответ, 22 августа, император распустил государственное собрание. Вновь было отменено комитатское самоуправление, комитаты стали управляться императорскими комиссарами, набор рекрутов и взимание налогов производились насильственно, в Венгрии было введено военное положение. Централистские установки и немецкий националистический дух февральского патента вызвали возмущение итальянцев, чехов, поляков, которые отказались послать своих представителей в рейхсрат. В политике Шмерлинга разочаровалась и австрийская буржуазия. Лидер левого крыла австро-немецких либералов Кайзерфельд в декабре 1864 года выступил в Рейхсрате с резкой критикой Шмерлинга, потребовав немедленного заключения соглашения с венграми. Основной задачей, сформированного в июне 1865 года правительства Белькриди, явилась подготовка соглашения с Венгрией. Уже в конце декабря 1864 года по поручению императора был установлен тайный контакт с Деаком с целью выяснения условий возможного австро-венгерского соглашения. 16 апреля 1865 года дек объявил о готовности Венгрии пойти на соглашение. если ей будет позволено жить по ее собственным законам. Одновременно и сам император, до конца жизни не избавившийся от страха перед революцией, проявил склонность к примирению с Венгрией. В угоду деку он удалил от власти венгерских министров-аристократов, прекратил деятельность военных судов, и положил конец централизаторским мероприятиям в Венгрии. Следующим шагом на пути к примирению с Венгрией явился роспуск в 1865 году имперского рейхсрата, дабы он не мешал переговорам и созыв в сентябре того же года Венгерского государственного собрания. Спустя неделю Франц Иосиф прекратил действие февральского патента. Протесты лантагов Австрии против отмены Конституции не были приняты во внимание. В декабре Франц Иосиф издал указ о том, чтобы Трансильвания послала своих представителей в государственное собрание. Что означало и присоединение этого края к Венгрии вопреки воле румынского большинства населения. Желая подчеркнуть важность происходящих событий, император явился в Пешт, чтобы самолично открыть сессию государственного собрания. Камнем преткновения в открывшихся переговорах стало однако требование двора подвергнуть ревизии венгерскую конституцию 1848 года еще до назначения ответственного правительства Венгрии. В июне 1866 года обсуждение текста соглашения, в основе которого лежал проект ДЭКО, было прервано начавшейся войной с Пруссией. Конфликт с этой страной неуклонно назревал, с приходом к власти в 1862 году прусского канцлера князя Отто фон Бисмарка, видевшего в военном разгроме Австрии единственный путь к объединению Германии под руководством Пруссии. Бисмарк блестяще использовал как внешнеполитическую изоляцию империи, так и нерешенность ее внутренних проблем. При этом канцлер переоценивал военную мощь Австрии. В целях шантажа он вступил в сношение с венгерской эмиграцией, намереваясь использовать легион Клапки для вторжения в Венгрию. Он рассчитывал, что в Венгрии вспыхнет восстание, хотя отнюдь не собирался ликвидировать империю. Австрия, однако, оказалась намного слабее, чем предполагал железный канцлер. В течение одного месяца судьба войны была решена. 3 июля прусские войска наголову разбили австрийцев под Садовой в Чехии. победы австрийских войск на итальянском театре военных действий под кустацей и флоты на адриатике существенного значения не имели двадцать июля под диктовку бисмарка было подписано перемирие согласно которому австрия навсегда отказывалась от вмешательства в германские дела признала руководящую роль Пруссии в Германии, обязывалась выплатить контрибуцию в размере 20 миллионов талеров. Страница 476. Эти условия были подтверждены Пражским миром от 23 августа 1866 года. Одновременно Австрия уступила Италии Венецию. Через день после этого, 25 августа 1866 года, возобновились австро-венгерские переговоры о соглашении. Однако они вновь зашли в тупик из-за неуступчивости главы австрийского правительства Биркреди. пытавшегося урезать права Венгрии. Между тем, левое крыло австро-немецких либералов выступило с требованием немедленного заключения соглашения с Венгрией на дуалистических началах и отставки Белькреди. В конце октября Император назначил министром иностранных дел Фридриха Бойста, бывшего саксонского дипломата, жаждавшего реванша над Пруссией и готового ради этого пойти на дуалистическое переустройство империи. Ведение дальнейших переговоров было поручено самому Бойсту, ставшему в феврале 1867 года главой кабинета. Венгерскую делегацию возглавил граф Дюла Андрыши. После того, как были устранены последние разногласия, 17 февраля 1867 года, по рекомендации Деака, главой ответственного правительства Венгрии был назначен Андрыши. Единая австрийская империя превратилась в двухцентровую дуалистическую Австро-Венгрию. В австрийской империи писал Владимир Ильич Ленин, Буржуазно-демократическая революция началась 1848 годом и закончилась 1867. В результате там установилось В общем и целом, буржуазная конституция. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 25. Страница 270. В австрийской половине империи в декабре 1867 года были утверждены конституция, подтвердившая буржуазные принципы ответственности правительства перед парламентом, и основные буржуазные свободы и права. Буржуазные преобразования, однако, были осуществлены в наименее выгодной для трудящихся форме. Сохранялись монархия, крупное землевладение, аристократические привилегии и другие пережитки абсолютизма и феодализма. Соглашение закрепило господствующее положение как австро буржуазии в Австрии, цислейтании, так и венгерской буржуазии в Венгрии, транслейтании. Оно стало непреодолимым препятствием на пути национального развития и освободительных чаяний остальных народов обоих государств. В исторической перспективе оно сделало неотвратимый рост стремлений угнетенных народов к национальному освобождению, а в конечном счете и распад империи в 1918 году. События 1866-1867 годов стали важной вехой и в национальном развитии самих австрийских немцев. В результате поражения в войне 1866 года австрийские немцы оказались вне формировавшегося национального государства немцев. Осуществление малогерманского варианта объединения Германии закрыло путь австрийским немцам в новое германское государство, предопределив тем самым дальнейший путь их национального развития и становления самостоятельной австрийской нации Предстояли мучительный пересмотр веками сложившихся ценностей, перестройка их национального самосознания в соответствии с новой ситуацией. Австрийские немцы должны теперь в конце концов поставить перед собой вопрос о том, кем они хотят быть немцами или австрийцами, писал Фридрих Энгельс. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 16, страница с 415. Чувство растерянности, охватившее австрийских немцев, поставленных перед необходимостью выбора, точно и лаконично выразил классик австрийской литературы Франц Грильпарцер в следующих словах. «Немцам я родился. Являюсь ли я им теперь?» В те дни в общественности широко распространились настроения пессимизма, ощущение национальной катастрофы и близости конца Австрии. Национальное самосознание еще не было готово до конца постичь историческую закономерность процесса формирования двух самостоятельных наций новой капиталистической эпохи немецкой в Германии и австро-немецкой в Австрии. Тем не менее, 1866 год стал исходной точкой эволюции национального самосознания, и национальной психологии, о чем в частности свидетельствовал тот факт, что зародившаяся тогда идея Аншлюса, присоединение немецкой Австрии к объединенной Германии, нашла отклик лишь уничтожного меньшинства австрийской буржуазии. Страница 477. Ее подавляющее большинство Ориентировалась на национальное развитие в рамках империи, на сохранение последней любой ценой, включая существенные уступки в пользу Венгрии. Ибо, как говорил один из ведущих лидеров австрийской либеральной буржуазии Кайзерфельд, мир с Венгрией означает для Австрии быть или не быть, и этот мир надо заключить быстро. Этот мир, достигнутый в 1867 году, открыл простор капиталистическому развитию и продлил жизнь империи Габсбургов еще на полвека.